Глава десятая. Почему мы принимаем неправильные решения? Если любого человека спросить о том, как он принимает решения, то, скорее всего, он будет говорить о разуме, логике, анализе. Но что в действительности руководит нашими поступками? Взвешиваем ли мы все за и против? Насколько глубоко рассматриваем все альтернативы? Действительно, до середины XX века преобладала точка зрения, что человек – существо рациональное, и все наши решения тоже взвешены и рациональны. Но в 1957 году видный американский ученый Герберт Саймон доказал, что рациональность человека при принятии решений сильно ограничена и ввел термин «ограниченная рациональность». Кстати, за что в 1978 году получил Нобелевскую премию по экономике. И, конечно, на принятие решений влияют наши когнитивные искажения. Мозг ленится думать, поэтому часто игнорирует многие важные детали. В этой главе нам предстоит познакомиться с девятью когнитивными искажениями. эвристикой доступности, эффектом иллюзии правды, рефлексом Земельвейса, Склонностью к подтверждению своей точки зрения Эффектом ожидания наблюдателя Функциональной закрепленностью Эффектом сложно-легко Реактивным сопротивлением И отклонением в сторону статус-кво Мы ответим на многие вопросы, которые связаны со сложным процессом принятия решений Почему мы не можем объективно оценить вероятность того или иного события? То, что легче вспоминается, кажется нам более вероятным. Правда ли это? Действительно ли повторение одного и того же может заставить нас поверить в ложь? Почему мы не готовы принимать новые факты, если они противоречат устоявшимся убеждениям? Почему мы постоянно ищем подтверждение своей точки зрения? Что нам мешает нестандартно подходить к решению той или иной проблемы? В чем мы себя переоцениваем, а в чем недооцениваем? Зачем люди совершают поступки, противоречащие здравому смыслу? И действительно ли мы готовы ко всему новому? Это будет интересное путешествие, в ходе которого вы начнете понимать свои поступки. Возможно, на какие-то свои действия вы посмотрите другими глазами. А еще лучше, если новые решения вы будете принимать с учетом новых знаний. Ивристика доступности Я задам несколько странных вопросов. От чего погибает больше людей? От убийств или самоубийств? Подумайте и ответьте. Вы удивитесь, но самоубийств совершается чуть ли не в два раза больше. А как вы считаете, что опаснее для жизни, кокосовый орех или акула? Не торопитесь отвечать, подумайте. На самом деле, как ни странно, опаснее кокосовые орехи. От их падения с дерева умирает больше людей, чем от зубов страшной акулы. Автомобиль или самолет? Мало припомню людей, которые боятся ездить на машине, а вот знатных аэрофобов у меня среди знакомых полным-полно. Однако даже велосипед более опасный вид транспорта, чем современный самолет. Кого вы больше боитесь? Собаки или террориста? Ответьте. Удивительно, но шансы умереть от укусов собаки намного превышают шансы стать жертвой террористической атаки. Почему же мы боимся совсем не того, чего в действительности стоит опасаться? Ответ на этот вопрос мы получим, рассмотрев следующее когнитивное искажение. Евристика доступности — когнитивное искажение, основанное на легкости вспоминания и представления тех или иных событий. Это склонность человека судить о вероятности чего-либо, опираясь на легкость нахождения примеров подтверждений. Человек считает более вероятным и распространенным именно то, что ему легче и проще вспомнить или представить. Думаю, никто не станет спорить с тем, что часто случающиеся события вспоминаются нами гораздо быстрее и проще, чем те, которые случаются редко. Логично, что это приводит к необъективности, ведь на ум всегда приходят либо наиболее яркие, эмоциональные и необычные события, либо те, в которых мы участвовали лично, ну, либо те, которые произошли не так давно. Это приводит к систематическим ошибкам. Мы принимаем решения с помощью эвристики доступности, когда ищем подходящие примеры и иллюстрации в своей памяти. Вы же понимаете, что если какое-то событие легко представить, это вовсе не означает, что оно более вероятно. Если же подходящих примеров в памяти человека нет, он начинает подключать воображение, опять же ориентируясь на свой опыт. Эвристика доступности приводит к некорректной оценке вероятности события. Мы считаем наиболее вероятным именно то событие, которое легче вспомнить, или то, которое произошло недавно и еще свежо в памяти. Это когнитивное искажение также приводит к неправильной оценке чистоты события. Мы уверены, что наиболее вероятным будет именно то, что недавно произошло с вами или с вашими друзьями, или то, о чем сообщали пару дней назад в новостях. Например, люди будут судить о вероятности онкологического заболевания или сердечного приступа на основании того, сколько таких случаев произошло в их окружении. Евристика доступности также приводит к некорректной оценке связности событий. Большинство из нас будут считать наиболее связными между собой те события, которые легче представить вместе, или упоминать те связки событий, которые несколько раз встречали в своей жизни. Термин «евристика доступности» был введен в оборот в 1973 году Даниэлем Каннеманом и Амосом Тверски в работе «Принятие решений в неопределенности: правила и предубеждения». Чтобы подтвердить свою гипотезу, Каниман и Тверски провели серию любопытных экспериментов. Например, испытуемым зачитывали список мужских и женских имен. В нем были неизвестные имена, а также имена знаменитостей. Далее испытуемых просили ответить, людей какого пола было больше в списке. В каждом случае респонденты ошибались, потому что всегда называли тот пол, который был представлен наиболее известными людьми. То есть, если в списке было больше мужчин-звезд, испытуемые давали ответ, что в списке доминируют мужские имена, хотя на самом деле женщин было больше. Испытуемые делали выводы диаметрально противоположные действительности. Люди склонны ошибаться в своих оценках, потому что одно событие легче приходит им на ум, чем другое. Как влияет эвристика доступности на нашу жизнь? Мы даем завышенную оценку вероятности тех событий, которые легко представить. На наш взгляд, то, что мы легко себе представляем, на самом деле существует, а то, что не можем представить, не существует. Например, мы судим о вероятности заболевания той или иной болезнью на основании того, сколько подобных случаев произошло вокруг нас, с нашими знакомыми и близкими. Если среди наших знакомых нет людей, умерших от рака легких, мы продолжаем курить, считая, что никакого риска нет. Если на работе уволили несколько человек, нам, конечно, начинает казаться, что уволят и нас. Но мало того, мы предполагаем, что вокруг происходит настоящая катастрофа. Во всех фирмах всех повально увольняют. Увидев несколько выпусков новостей об авиакатастрофах, мы ошибочно начинаем считать, что самолет — это самый опасный вид транспорта, и каждый полет превращается в кошмар. Мы слышим историю о том, что кто-то бросил нелюбимую работу, воплотил детскую мечту, стал большим артистом и добился больших успехов на этом поприще, и вот эвристика доступности вновь будоражит воображение. Нам начинает казаться, что мы сможем так же легко сделать что-то подобное. Если в новостях выходит репортаж о счастливчике, который выиграл джекпот в лотерею и мгновенно стал мультимиллионером, многие бросаются покупать лотерейные билеты. Неужели они думают, что если кто-то выиграл, то обязательно следом выиграют и они? Узнав, что Билл Гейтс или Стив Джобс сделали блестящую карьеру и изменили мир, не имея высшего образования, многие рассуждают так чтобы стать миллиардером учиться не нужно успех и так придет но много ли в реальности таких необразованных миллиардеров эвристикой доступности блестяще пользуются маркетологи пиарщики и рекламщики на благо крупных корпораций вы теперь понимаете зачем они стремятся создать наиболее яркую рекламу с вирусным эффектом зачем они разрабатывают простые и запоминающиеся логотипы Зачем играют на близких и стереотипных ассоциациях? Зачем известные бренды тратят баснословные деньги на постоянную рекламу, хотя их и так все прекрасно знают? Этим эффектом пользуются пропагандисты и политтехнологи. Чем чаще какие-то события оказываются на слуху, чем более сенсационными и эмоциональными они будут выглядеть, тем более вероятными и правдивыми они представляются людям. Группа исследователей задалась вопросом. Какие причины смерти люди признают наиболее вероятными? Оказалось, именно те, которые чаще упоминались в СМИ. Про реальную статистику, конечно же, никто в большинстве своем не вспоминает. Эта ментальная ловушка приводит к систематическим заблуждениям и, конечно, мешает нам в жизни. В то же время эвристика доступности – это очень удобный механизм принятия решения в знакомых и простых ситуациях, когда можно обойтись без лишних усилий и долгих раздумий. Например, учуяв запах гари, мы понимаем, что может быть пожар, и предпринимаем необходимые действия. Или, увидев страшную аварию, начинаем быть осторожнее. При столкновении с выбором в условиях неопределенности или нехватки времени эвристика доступности позволяет людям быстро прийти к определенному выводу. К сожалению, не всегда правильному. Подведем итоги. Эвристика доступности. Заблуждение. При принятии решений мы объективно можем оценить вероятность того или иного события. Истина. Многие выводы о жизни мы делаем, опираясь на яркие и запоминающиеся примеры. Что легче вспоминается, то по нашим представлениям и более вероятно. Эффект иллюзии правды Удивительно, но мы считаем более правдивой ту информацию, которую слышали много раз. Именно это обстоятельство и лежит в основе следующего когнитивного искажения под названием «эффект иллюзии правды». Мы больше доверяем той информации, которая нам знакома. Чем больше раз мы о чем-то слышали, тем более правдивой кажется эта информация. Вот почему эту когнитивную ошибку часто называют эффектом повторения. Эффект иллюзии правды был выявлен в 1977 году в университете Виланова и Темпольском университете. В ходе исследования участникам сообщали 60 фактов, которые выглядели вполне вероятными. Например, Первая военная авиабаза была создана в Нью-Мексико. Или баскетбол стал олимпийским видом спорта в 1925 году. Испытуемым предлагалось оценить по шкале от 1 до 7, насколько правдивыми им кажутся данные суждения. Через какое-то время участников вновь собирали и повторяли им эти факты наряду с другими, новыми. Чем больше раз людей собирали и чем чаще они слышали те же факты, тем сильнее повышалась оценка их правдивости у тех же участников. Испытуемые чаще всего не помнили, что эти факты им уже назывались в ходе эксперимента, но почему-то были точно уверены, что где-то о них слышали. А если где-то слышали, значит, это похоже на правду. Когда наш мозг сталкивается с уже знакомой информацией, он начинает быстрее реагировать на нее и неправильно воспринимает это как признак ее истинности мы склонны использовать кратчайшие пути для оценки правдоподобности позже эффект иллюзии правды был подтвержден и другими исследованиями и экспериментами вы можете сказать но ну, наверняка этот эффект действует когда люди не уверены в истинности того или иного утверждения но недавние исследования пятнадцатого года показали что эффект иллюзии правды срабатывает и в случае абсолютной лжи например Испытуемые неоднократно сталкивались с утверждениями типа «Сари — это короткая клетчатая юбка, которую носят шотландцы» или «Атлантический океан — самый большой океан на планете». Даже если участники изначально знали, что высказывание ложное, при многократном повторении они начинали сомневаться в этом. То есть работает модель с определенной последовательностью «Это однозначно ложно», Это скорее ложно, я сомневаюсь, это может быть верно, это верно. То же самое происходит с сложными новостями и абсурдными заголовками. В 2016 году психолог Гордон Пенникук провел исследование, взяв за основу поддельные новости, якобы позаимствованные из президентской кампании Дональда Трампа. В первой части исследования двум тысячам участникам было предложено прочитать шесть реальных и шесть поддельных заголовков новостей. Через некоторое время испытуемые познакомились со списком уже из двадцати четырех заголовков, который включал все поддельные заголовки, показанные им ранее. Гордон Пенникук повторил классический вывод. Если участники ранее сталкивались с фальшивыми, иногда даже абсурдными новостями – они гораздо выше оценивали их достоверность 10 — 10% по сравнению с 5% в первой итерации. Это когнитивное искажение было открыто и описано с научной точки зрения относительно недавно. Но глупо верить, что о нем не знали ранее, уж тем более его не использовали. Вспомните хотя бы знаменитую фразу «Карфаген должен быть разрушен». Римский сенатор Катон Старший завершал каждое из своих выступлений этим призывом, прекрасно понимая, что повторения приведут в конечном итоге к согласию. Эффект иллюзии правды лежит в основе работы постоянной навязчивой рекламы. Чем чаще я слышу рекламный слоган, тем больше он мне кажется аксиоматичным. Тот же эффект используется и в политике во время избирательных кампаний, и в пропаганде. Кстати, это был один из излюбленных приемов Йозефа Геббельса, министра народного просвещения и пропаганды Третьего Рейха. Подведем итоги. Эффект иллюзии правды. Заблуждение. Хоть сто раз мне повтори что-то, но если я уверен, что это ложь, значит это ложь. Истина. Как бы не так. Простой способ заставить ерунду казаться правдой — повторять ее по многу раз. Рефлекс Земельвейса Для начала немного истории. До середины девятнадцатого века в акушерских клиниках Европы была невероятно высокая смертность. Только представьте, от тридцати до пятидесяти процентов женщин умирали во время родов. Многие даже предпочитали рожать дома, лишь бы не попасть в больницу. Удивительным был и тот факт, что женщины, рожавшие дома, на улицах или в поездах, почти никогда не подхватывали родильную горячку. Почему же так происходило? Считалось, что болезни и смерти вызывались больничными миазмами, это такие ядовитые пары в воздухе, которые образуются из продуктов гниения и выделения человеческих тел. В 1847 году венский врач-акушер Игнац Земельвейс нашел способ борьбы с родильной горячкой. Он обратил внимание, что смертность роженец в первой акушерской клинике, предназначенной для практических занятий врачей и студентов, была гораздо выше, чем во второй клинике, где обучались акушерки. Но в отличие от акушерок, врачи первой клиники занимались еще и препарированием трупов. Врачи были аккуратными – тщательно мыли руки с мылом, но понятия стерильности не было, так как про болезнетворные бактерии, способные размножаться, еще не знали. И трудно было представить, что загрязняющие вещества в таких бесконечно малых количествах могут нанести такой ущерб. Он предложил врачам не просто мыть руки водой и мылом, а дезинфицировать их хлорной водой чтобы полностью избавиться от трупного яда. Однако большинству коллег Земельвейса эта идея показалась бредовой, и 29-летнего врача из Вены подняли на смех. Хотя идею проверяли в нескольких клиниках, и да, это действительно работало. В некоторых случаях смертность сокращалась в целых семь раз. Но эмпирические доказательства эффективности стерилизации рук почему-то врачей не убеждали. Более того, директор клиники запретил Земельвейсу публиковать статистику уменьшения смертности. Земельвейс прекрасно понимал, что любое промедление уносит жизни огромного количества ни в чем не повинных людей. Он пытался доказать это врачебному сообществу всеми возможными способами. Он тратил время, силы и деньги, писал врачам письма, опубликовал монографию, чтобы научный мир к нему прислушался. Но почему-то никто не хотел открыто его поддержать, а многие врачи яростно сопротивлялись этим идеям. Смерти в акушерских клиниках тем временем все продолжались и продолжались. К этому времени он запил и стал крайне неуравновешенным. Жена обратилась за помощью к его коллегам. 30 июля 1865 года Игнаца обманом убедили посетить сумасшедший дом под Веной, где сотрудники лечебницы его избили, одели в смирительную рубашку и поместили в темную комнату. Через две недели постоянных процедур принудительного обливания холодной водой он умер. Заслуги Земельвейса были признаны венгерским королевским обществом врачей лишь через 37 лет после того, как он сделал свое открытие. Использование этого нехитрого асептического приема изменило медицинский мир раз и навсегда. Позже в Будапеште на пожертвование врачей всего мира был установлен памятник Земельвейсу, на котором было написано «Спасителю матерей». А в психологии через некоторое время появилось понятие «рефлекс Земельвейса», которое описывает неспособность человека принять новые факты, если они противоречат его устоявшемуся мнению, убеждениям, нормам или привычным парадигмам. Казалось бы, ученые постоянно должны сомневаться в своих теориях, проверять и перепроверять их быть готовы изменить свое мнение и с легкостью отказаться от прежних взглядов, если новые доказанные данные вступают в противоречие со старыми. Но в действительности, как показывает история, это совсем не так. Вот совсем недавний пример из мира науки. В 2011 году израильский ученый Дан Шехтман был удостоен Нобелевской премии по химии за открытие квазикристаллов. Он получил сплав с необычными свойствами, который, как считалось, не мог существовать. Научное сообщество подвергло сомнению сенсационные результаты, ведь это противоречило всему, что люди знали на тот момент о структуре кристаллов. Шехтман стал жертвой консервативной науки. Он столкнулся с неверием, насмешками и даже с оскорблениями коллег. Лайнус Полинг, дважды лауреат Нобелевской премии, назвал его «квазиученым» а его идеи — глупостями. Статью об открытии Шехману удалось опубликовать только через два года после ее написания, и то в сокращенном виде. Однако, когда другим ученым удалось повторить его эксперименты, доказав, что квазикристаллы могут существовать, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Но ведь не только в науке, но и в любой другой сфере мы сталкиваемся с ситуациями непринятия всего нового. Любое устоявшееся представление с трудом претерпевает изменения в нашем сознании. Новое встречается в штыке. Вспомните, сколько времени человечество не принимало идею о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Да что там, давайте недавние примеры возьмем. Вспомните, сколько было паники и ужаса среди населения, когда запускали большой адронный коллайдер как гневно встречали идею клонирования или любых других манипуляций с человеческим геномом, а использование стволовых клеток, а сколько протестов до сих пор вызывают ГМО, какая-то часть человечества всегда будет против. Против чего бы то ни было. Подведем итоги. Рефлекс Земельвейса. Заблуждение. Мы открыты ко всему новому и готовы менять свою позицию, если появились новые данные. Истина. На самом деле большинство из нас не способны принять новые факты, если они противоречат устоявшимся мнениям, убеждениям, нормам или привычным парадигмам. Склонность к подтверждению своей точки зрения. Откуда берутся мнения и убеждения? Наверняка вы верите, что ваши убеждения логичны, рациональны, беспристрастны и объективны, основаны на многолетнем опыте и всестороннем анализе. Так ли это в действительности? Представьте, что вам нужно определить, какое число я загадал, выбрав из ограниченного списка вариантов. Допустим, вы полагаете, что это число 5. Вам предлагается задать мне всего один вопрос. Это нечетное число или это четное число? Какой вопрос вы выберете? Уверен, что первый вариант. Все дело в том, что ваш мозг хочет подтвердить свою гипотезу. Хотя если вы зададите вопрос про четное число, результат будет точно таким же. Сейчас мы разберемся, почему вместо вопросов, приближающих к правильному решению, люди формулируют вопросы, позволяющие получить утвердительный ответ, который поддерживает их гипотезу. Или почему они ищут последствия, которые хотят видеть, вместо тех, которые наступят, если их гипотеза ошибочна. Многие из нас не просто не готовы изменить свою точку зрения. Они постоянно ищут и предвзято интерпретируют информацию таким образом, чтобы подтвердить свою точку зрения, гипотезу или убеждение. Такое коварное когнитивное искажение называется «склонность к подтверждению своей точки зрения» или «предвзятость подтверждения». Этот термин был впервые предложен английским психологом Питером Уэйсоном в 1960 году. Ученый провел эксперимент, в котором испытуемым предлагалась стройка цифр 2, 4, 6. Им сообщалось, что в этой последовательности есть некая закономерность. Участникам предлагалось определить эту закономерность. Кстати, предложите и свой вариант тоже. Они могли предлагать свои тройки цифр, а в ответ экспериментатор сообщал, соответствует их вариант исходному правилу или нет. В действительности это правило звучало просто. Это была любая восходящая последовательность. Но участники эксперимента предлагали более сложные правила. Например, каждое следующее число больше на две единицы, чем предыдущее. Или второе число является средним между первым и третьим. Питер Уэйсон увидел, что испытуемые проверяли только варианты, которые подтверждали бы их гипотезу относительно выработанного правила. Варианты, которые противоречили их гипотезе, никто не предлагал. Ученый сделал вывод, что участники эксперимента предпочитали подтверждение, а не опровержение. Так в науке появился термин «склонность к подтверждению». Мы очень селективно относимся к информации и стараемся выбирать именно ту, которая согласуется с нашей исходной позицией. Мы хотим получать подтверждение своей правоты и часто выдаем желаемое за действительное. И чем более глубокие личные эмоциональные убеждения затрагиваются, тем сильнее будет проявляться этот эффект. Мы фокусируем внимание только на своем, при этом игнорируя альтернативы, Несмотря на то, что они могут быть более корректными или выгодными, и даже если мы собираем и интерпретируем информацию абсолютно нейтральным способом, анализируя все за и против своей позиции, то все равно будем помнить эту информацию выборочно. Понятно, что именно хранится в памяти лучше. Сведения, которые соответствуют нашим ожиданиям, запоминаются легче. Это называется эффектом подтверждающей памяти. Например, мы убеждены, что экстраверты чаще добиваются успеха, чем интроверты. Всякий раз, когда мы будем встречать человека, чей пример подтверждает нашу позицию, мы будем придавать этому доказательству большее значение и лучше его запоминать. В памяти будут оставаться именно такие иллюстрации, а вот примеры, опровергающие то, в чем мы убеждены, будут нами благополучно игнорироваться. Например, представьте. Человек верит, что левши более креативны, чем правши. Всякий раз, когда он встречает левшу, который к тому же еще и творческая личность, он придает большее значение этому доказательству, которое подтверждает то, во что он уже верит. Этот человек может даже искать доказательства, которые еще больше подтверждают его убеждения, но при этом будет игнорировать примеры, которые не поддерживают его идею. Почему так происходит, спросите вы? Во-первых, это самый быстрый способ обработки информации. Мы не можем анализировать абсолютно все стороны какого-либо явления. На это нет ни времени, ни ресурсов. Во-вторых, люди таким образом защищают свою самооценку. Нам нравится чувствовать себя хорошо, быть правыми и ощущать себя умными, а обнаружение ошибочности того, во что ты свято верил, сильно ранит. Вот почему очень часто мы принимаем неправильные решения. Склонность к подтверждению своей точки зрения делает нас зашоренными и излишне самоуверенными в суждениях. Мы всеми силами пытаемся подтвердить, а не опровергнуть свои позиции, мысли, выводы, гипотезы. Многочисленные эксперименты показали, что люди склонны оценивать ту или иную гипотезу слишком однобоко, ища только те подтверждения, которые согласуются с их исходной позицией. Например, в одном классическом эксперименте участникам рассказывали вымышленную историю о краже и предлагали выдвинуть гипотезу о том, кто может быть виновен. После они должны были взвесить доказательства за и против вины этого лица. Испытуемые оценивали доказательства, подтверждающие их гипотезу, как более важные, чем те, что противоречили их предположению. На степень предвзятости в поиске информации влияет личность самого человека. Эксперименты показывают, что люди более уверенные в себе с большей готовностью ищут информацию, которая противоречит их личному мнению. Люди же с низкой самооценкой стараются не искать информацию, опровергающую их суждения, и предпочитают ту, которое подкрепляет их собственную позицию. Любопытное исследование предвзятости интерпретации было проведено американскими учеными с помощью МРТ. В 2004 году по результатам предвыборной президентской гонки исследователи отобрали убежденных сторонников республиканца Джорджа Буша-младшего и демократа Джона Кэри. Испытуемым демонстрировали противоречащие друг другу утверждения каждого из кандидатов. Нужно было оценить, чьи суждения более противоречивы и нелогичны. Несложно догадаться, что люди выбирали не своего кандидата. Ответы они давали под контролем МРТ. Аппарат отслеживал активность их мозга. Эксперимент показал, что когда испытуемые оценивали утверждение своего кандидата, были возбуждены эмоциональные центры мозга, а при оценке утверждений кандидата соперника такого не происходило. Тем самым, как предположили ученые, наш мозг пытается уменьшить когнитивный диссонанс. В более поздних исследованиях с использованием МРТ, проведенных калифорнийскими нейробиологами Джонасом Капланом, Сарой Гимбл и Сэмом Харрисом в 2016 году, появилась еще более любопытная информация. Испытуемым с ярко выраженными политическими убеждениями предлагалась информация, которая противоречила их взглядам. Томография показала, что в эти моменты у участников эксперимента активировались те же участки мозга, что и при физической угрозе. Другими словами, информация, ставящая под сомнение верность наших глубоких убеждений, рассматривается мозгом как настоящая опасность для жизни. Порой мы недооцениваем, какую роль склонность к подтверждению своей точки зрения играет в нашем повседневном существовании. Если мы эмоционально склонны совершить некий выбор, то будем обращать внимание главным образом на достоинство того, что выбираем, зачастую их сильно преувеличивая, и игнорировать недостатки, сильно их преуменьшая. Вспомните, как мысленно, сделав некий выбор, неподтвержденный рациональными соображениями, вы начинали везде и во всем отыскивать подтверждение и оправдание его правильности. Мы акцентируем внимание на плюсах, а о минусах говорим скользь, не придавая им значения. Так принимаются неверные решения, которые иногда дорого обходятся. Так мы оправдываем свои вредные привычки и недостатки. Так мы объясняем собственные неудачи. Вот почему при принятии решения критически важно анализировать информацию не избирательно, а максимально широко и нейтрально. Вот последний пример, который, надеюсь, заставит вас задуматься. Давайте представим врача, которому вы доверили свою жизнь. И у этого врача сильно развита склонность к подтверждению своей точки зрения. После первичной диагностики у него появилась гипотеза диагноза. Но вы же понимаете, что он не окончательный и неверный на 100%. Первичная гипотеза и желание ее подтвердить могут помешать рассмотрению информации, которая указывает на альтернативный диагноз. То же самое происходит порой и с пациентами, реагирующими на диагнозы. Любой из нас будет соглашаться с более предпочтительным для него вариантом и отрицать тот, который расходится с нашими взглядами. «Ну какой артрит? Мне всего 35» или «Да не может быть у меня гонорея, чушь какая-то». Таким образом, предзятость подтверждения напрямую влияет не только на бытовые решения, но и на нашу жизнь и благополучие в целом. Такие примеры можно привести и из области судебных процессов. Судьи и присяжные заседатели часто формируют мнение о виновности обвиняемого до того, как все доказательства будут рассмотрены. А как только мнение сформировано, новая информация будет интерпретирована уже в соответствии с предвзятостью подтверждения. Отсюда и несправедливые вердикты. Впечатляющие примеры, правда? Давайте будем стараться пользоваться принципами научного мышления. Ведь оно отличается от любых других видов мышления тем, что при рассмотрении гипотезы предлагает поиск не только подтверждающих, но и опровергающих доводов. А как нам не хватает этого в реальной жизни? Правда, есть одна очень плохая новость. Пока реклама, интернет-технологии и социальные медиа прогрессируют, мы все чаще и чаще будем сталкиваться со склонностью к подтверждению своей точки зрения. Социальные сети, к примеру, формируют нашу ленту таким образом, что мы видим в ней только то, что нравится и соответствует ожиданиям. Так создается идеальный мир, в котором уже никто и никогда не может бросить вызов нашим убеждениям. Мир, в котором мы не встречаем противоположные позиции и неприятных аргументов. Мир, который на сто процентов соответствует нашей картине мира. Такой комфортный и такой однобокий. Подведем итоги. Склонность к подтверждению своей точки зрения. Заблуждение. Мы можем объективно оценивать информацию и принимать взвешенные решения с учетом анализа всех сторон явления. Истина. Нам свойственна предвзятость. Мы обращаем внимание на ту информацию, которая подтверждает нашу исходную позицию. Эффект ожидания наблюдателя. Продолжая тему склонности к подтверждению своей точки зрения, нельзя не отметить и следующее когнитивное искажение, которое называется эффектом ожидания наблюдателя. Иногда еще эффектом экспериментатора, эффектом пигмалиона и эффектом розенталя. Оно заключается в том, что наши ожидания способны повлиять на развитие событий, даже если мы этого не осознаем. Например, при проведении экспериментов и опытов исследователь, ожидая получить определенный результат, бессознательно может манипулировать процессом эксперимента или не намеренно ошибаться в интерпретации полученных данных, чтобы результат соответствовал его ожиданиям. И все из-за того, что наш мозг, как и в аналогичных случаях, хочет получить подтверждение своей правоты, доказать свою гипотезу. Давайте не будем забывать. Объект рассматриваемых нами экспериментов — живой человек. Наблюдатель — такой же человек. Экспериментаторы, испытуемые в ходе эксперимента, вовсе не находятся в вакууме, а постоянно взаимодействуют друг с другом. Именно поэтому в любом эксперименте, опыте или наблюдении необходимо делать поправку на ранее сказанное. Ключевым моментом будет то, нравится ли гипотеза, исследуемая в эксперименте, или нет. Если гипотеза экспериментатору нравится, он будет ожидать ее подтверждения. Если не нравится, то совсем иного результата. Имея внутренние предубеждения и мощную мотивацию, желание достичь определенного результата, мы даже бессознательно можем влиять на поведение людей, за которыми наблюдаем. Если у экспериментатора в голове итоговая цель, он будет вести себя с испытуемыми так, чтобы изменить их поведение, и в конечном итоге может добиться того, что оно станет соответствовать его ожиданиям. Давайте посмотрим на исторические примеры, в которых фигурировало это когнитивное искажение. Классической иллюстрацией служит случай с умным Гансом. Конем, которому задавались арифметические задачки на сложение, вычитание и умножение. А он бил копытом определенное количество раз, давая верные ответы. Гансу был невероятный интерес со стороны общественности. О нем, как о настоящем чуде, даже писали Нью-Йорк Таймс. Однако в 1907 году немецкий психолог Оскар Фунгст обнаружил, что на самом деле Ганс реагировал на почти неуловимые, а главное, непреднамеренные визуальные подсказки своего хозяина или задающего вопрос человека. Например, на такие, как еле заметное кивание головой, осанка, выражение лица. Функст пришел к такому выводу после экспериментов, которые показали, что когда конь не видел хозяина или вопрошающего, он никогда не отвечал правильно. Когда спрашивающий был рядом и знал ответ на поставленный вопрос, Ганс отвечал чаще всего правильно, а вот если ответа этот человек не знал, животное почти всегда ошибалось. Это не было мошенничеством или введением в заблуждение, просто конь наблюдал за реакцией вопрошающего. И когда число стуков, сделанное Гансом, равнялось правильному ответу на вопрос, их поведение подсказывало ему, что пора прекратить стучать копытом. А конь действительно был гениален. Конечно, он не умел решать уравнения, а вот невербальные знаки распознавал прекрасно. Случай умного Ганса показывает, что от экспериментатора могут поступать тонкие, едва заметные сигналы, которые влияют на поведение испытуемых. Такими сигналами могут быть изменения интонации, бессознательные невербальные знаки, мышечное напряжение, тон и громкость голоса и еще множество вариантов. Даже небольшие различия в инструкциях, данных контрольной и экспериментальной группам, влияют на результаты эксперимента. Вот почему многие эксперименты успешно проводятся только одним человеком или одной группой лиц а другие экспериментаторы при попытках повторить их точь-в-точь точь, терпят неудачи. Еще раз уточню, в этом случае мы не говорим о грубых ошибках в эксперименте, некорректном его планировании или сознательной подтасовке данных. Экспериментатор может искренне полагать, что делает все правильно, но своим поведением влиять на итоговые результаты. На самом деле эффект ожидания наблюдателя представляет собой серьезную проблему для науки. Обычно его устраняют путем проведения двойного слепого эксперимента. Например, представим фармацевтическую компанию, которая создала новое лекарство и хочет проверить его эффективность. Двойной слепой метод подразумевает, что экспериментатор должен иметь помощника, который случайным способом разделит испытуемых на две группы, Одна получает новое лекарство, другая — плацебо. Участники не знают, в какой группе они находятся и какое именно воздействие на них будет оказано. Экспериментатор тоже об этом не должен знать, так как все исследования кодируются третьим участником процесса. Более того, сам экспериментатор не выдает лекарства, что позволяет исключить какое бы то ни было влияние на испытуемых и свести к минимуму предвзятость. Подведем итоги. Эффект ожидания наблюдателя. Заблуждение. Верить можно только научным исследованиям. Истина. Иногда даже им нельзя. Ожидания экспериментатора способны повлиять на ход и итоги эксперимента, даже если он этого не осознает. Функциональная закрепленность. Что нам мешает принимать правильные решения? Часто это неспособность посмотреть на проблему под непривычным углом, прибегнуть к нестандартному ходу мысли. Что-то подобное лежит и в основе следующего когнитивного искажения, которое называется функциональная закрепленность. Представим, что вам надо повесить картину на стену. Для этого нужно бить в стену гвоздь. Что вам понадобится? Правильно, молоток. Но вы его не можете найти. Что будете делать? Продолжать искать? Перевернув весь дом, вы так и не нашли молоток и потратили впустую кучу времени. А теперь давайте подумаем, чем еще можно забить гвоздь? И тут мы понимаем, что это можно сделать и гаечным ключом, и боковиной плоскогубцев, и чеснокодавилкой, и молотком для отбивания мяса, и обухом топора, И камнем или кирпичом, и старой дверной ручкой, и гантелькой, и консервной банкой, и чугунной сковородкой, да чем угодно. Функциональная закрепленность — это тенденция считать, что объекты способны работать только строго определенным способом. Это мешает нам видеть полный спектр возможностей их применения. Такая шаблонность и познавательная предвзятость не позволяют думать об альтернативах использования объектов и вариантах решения проблемы. Предварительные знания, которые сидят у нас в голове, создают эту фиксированность и в результате затрудняют решение новых задач. Ведь мы фокусируем внимание только на определенных аспектах проблемы. Удивительно, но функциональную закрепленность мы получаем только с возрастом. У пятилетних детей ее нет. Они подходят к решению задач всегда более нетривиальными способами, не зацикливаясь на стандартных функциях объектов. Они более открыты для экспериментов и используют объекты в различных ситуациях для выполнения разных функций. Правда, после семи лет функциональная закрепленность начинает развиваться. Вот вам интересная задача, придуманная немецким психологом Карлом Дункером в 1945 году. Кстати, именно он и ввел термин «функциональная закрепленность». Представьте, перед вами свеча, коробок спичек и несколько канцелярских кнопок. Ваша задача — прикрепить к вертикальной стене свечу так, чтобы она держалась и горела. Как бы вы решили эту простую задачу? Не спешите слушать дальше. Сначала подумайте. Решение следующее. Нужно высыпать спички из коробочки, прикрепить ее с помощью кнопок к стене и поставить в нее свечу. Удивительно, но у большинства людей эта задача вызывает затруднения. В 2003 году только 23% студентов Стэнфордского университета смогли ее решить. Прежде всего, потому что немногие подумали об использовании внутренней части спичного коробка в качестве основы и возможности прикрепить ее к стене. Для нас коробок спичек — это всего лишь предмет для хранения спичек, не более. И ключевое слово здесь — спички. Это восприятие спичного коробка настолько устоялось и закрепилось в сознании, что нам сложно представить другие возможности его использования. Конечно, каждый из нас хочет применять креативные решения нестандартных проблем. Для этого иногда нужно выходить, как говорят американцы, out of box, мыслить вне рамок и стандартов. Но об этом мы будем говорить подробнее в следующих главах. Подведем итог. Функциональная закрепленность. Заблуждение. Мы легко справимся с любой проблемой, нестандартно посмотрев на методы ее решения. Истина. Не всегда. Использование предмета в каком-то качестве препятствует последующему его использованию в ином качестве для решения проблемы. Эффект сложно-легко. В 1997 году Уильям Голдштейн и Робин Хогарт провели любопытное исследование. Они задали экспериментальной группе вопросы общего характера на эрудицию, например, кто родился первым, Аристотель или Будда, абсент — это ликер или минерал, молния для одежды была изобретена до или после 1920 года. Испытуемые давали ответы, которые считали правильными и оценивали, насколько уверены в ответах по шкале от 50 до 100% вероятности. Результаты поразили исследователей. Как правило, участники были недостаточно уверены в своих ответах на вопросы, которые экспериментаторы обозначали как простые, и наоборот, слишком уверены в ответах, обозначенных как трудные. Этот пример прекрасно иллюстрирует следующее когнитивное искажение, которое называется эффектом «сложно-легко». Состоит оно в том, что наши прогнозы относительно вероятности решения той или иной задачи часто не соответствуют степени ее сложности. Мы переоцениваем свои силы при решении трудных задач и, наоборот, недооцениваем себя в работе над простыми. Впервые об этом феномене написали американские психологи Сара Лихенштейн, Пол Словик и Барух Фишхов в 1977 году. Действительно, мы порой грешим излишней самоуверенностью или, напротив, недооценкой своих возможностей. Начать заниматься спортом — о, это не про меня. Это сила воли нужна какая, у меня не получится. Однако выделить 15-20 минут в день на элементарную зарядку или 40-60 минут на прогулку может каждый. Надо ведь с чего-то начинать. Или наоборот, стать актером — да это легко. Вот поступлю в театральный, окончу его и стану в лучших фильмах сниматься. Награды еще какие-нибудь возьму». Для объективной оценки вероятности решения проблемы недостаточно знать все ее нюансы. Нужно обладать адекватным уровнем самооценки и самопознания. Но мы нередко чересчур уверены в себе там, где нужно быть скромнее и слишком скромны там, где нужно быть увереннее. И это когнитивное искажение, к сожалению, распространено очень широко. Подведем итоги. Эффект сложно-легко. Заблуждение. Мы можем точно спрогнозировать решение проблемы. Истина. На самом деле мы часто переоцениваем вероятность успеха в решении сложных задач и недооцениваем в решении простых. Реактивное сопротивление. Представьте, перед вами две стены. На одной висит табличка «Ни в коем случае не пишите на стене ни при каких обстоятельствах». На другой «Не пишите на стене». Как вы думаете, на какой стене будут реже писать? Здравый смысл подсказывает, что на первой, ведь формулировка на табличке гораздо более императивная. Но исследования показывают, что такое предположение неверно. Именно на первой стене, а не на второй, люди писали чаще. Запретный плод всегда сладок? Почему так происходит? Виной всему так называемая реверсивная психология. Это психологическое явление, при котором склонение к определенному действию вызывает прямо противоположную реакцию. Когнитивное искажение, которое напрямую связано с реверсивной психологией, называется термином, заимствованным из физики – реактивное сопротивление. Состоит оно в том, что многим из нас свойственно принимать решения, прямо противоположные тому, что советуют окружающие. Такой своеобразный показательный протест. В первую очередь это связано с тем, что наш мозг хочет доказать свое право на контроль ситуации и свободу выбора. Часто советы и предложения окружающих, догма и правила создают угрозу ограничения нашей свободы. И каждый раз, когда кто-то ограничивает наш выбор, возникает потребность сохранить свою автономию. Угроза воспринимается как вызов и стимулирует желание действовать пусть и иррационально. Запрет заставляет желать запрещенный объект значительно сильнее, чем прежде. Страх потерять свободу приводит к активному преодолению ограничений и противодействию влиянию. Это очень напоминает простой принцип, который описывается известным всем фразеологизмом. «Отморожу уши на зло маме». Реактивное сопротивление возникает особенно часто тогда, когда на нас оказывают сильное давление с целью изменить нашу точку зрения, оценку, отношение или поведение. Результатом такого давления становится выбор прямо противоположного или даже запрещенного пути решения ситуации. Кроме того, закрепляются наши изначальные убеждения. Безусловно, каждый хочет себя видеть полностью свободным и автономным человеком, как в глазах окружающих, так и в своих собственных. Мы не любим, когда нам диктуют, как жить и поступать. Зачастую из-за желания пройти прямо противоположным путем мы принимаем неверные решения, что приводит к плачевным последствиям. И чем значимее будет ограничиваться свобода, тем сильнее кажется реактивное сопротивление. Любопытно, что у мужчин реактивное сопротивление возникает чаще. Исследования, проведенные американским психологом Джеком Брэмом в 1966 году, показали, что мужчины, как и дети, намного больше, чем женщины, хотели получить именно ту вещь, которая была для них недоступна. Вот почему некоторые люди регулярно и сознательно нарушают общественный порядок с целью оказать сопротивление властям вопреки своим личным интересам и несмотря на все последствия. Вот почему сухой закон в большинстве случаев действовать не будет. Вот почему люди не пристегивают ремни безопасности в автомобиле или водит мотоцикл без шлема. Стоит отметить, что реактивное сопротивление появляется только тогда, когда человек не знает о существовании этого психологического феномена. Если мы знаем о природе этого явления и в состоянии замечать за собой проявление этого эффекта, то будем проявлять большую самостоятельность в поведении. То есть, когда мы понимаем, что только мы сами обладаем полной свободой действий, даже если соглашаемся выполнить просьбу или поступаем в соответствии с правилами, у нас не возникает внутренней необходимости идти наперекор всему и вся. Подведем итоги. Реактивное сопротивление. Заблуждение. Мы прислушиваемся к здравым советам окружающих. Истина. Многие из нас принимают решения, прямо противоположные тому, что советуют окружающие, чтобы тем самым доказать свое право на свободу выбора. Отклонение в сторону статус-кво. В моей программе управления делами» на радио Москва-ФМ есть рубрика «Блиц-опрос». На протяжении многих лет я задаю гостям одни и те же вопросы, среди которых вот такой. Консерватизм или стремление к переменам? И за более чем шесть лет никто, ни один из моих гостей не выбрал вариант консерватизм. Но действительно ли столь единодушный ответ правдив? Или реальность все-таки несколько иная? В 1988 году исследователи Уильям Самуэльсон и Ричард Зекхаузер провели эксперименты, которые показали свойственную людям предвзятость при принятии решений. Участников разделили на две группы. В одной испытуемым предлагался следующий сценарий. Якобы они уже давно следили за рынком ценных бумаг, однако не имели денег для вложений – пока не унаследовали от двоюродного деда крупную сумму. Затем им было предложено решить, куда они будут инвестировать деньги, выбрав варианты из предложенного списка. Компании с умеренным риском для вложений, компании с высоким риском для вложений, а также векселя и облигации. Испытуемые выбирали разные варианты вложений, обосновывая их. Второй группе была предложена несколько измененная легенда. Они тоже унаследовали крупные состояния от двоюродного деда, но деньги уже вложены определенным образом. Удивительно, но во второй группе большинство не захотели менять свой портфель и оставили все прежние вложения. Так учеными было открыто когнитивное искажение под названием «отклонение в сторону статус-кво». Мы действительно выбираем статус-кво среди других вариантов. Мы хотим, чтобы ситуации оставались такими же, как сейчас. Это одно из ключевых искажений, которое мешает нам делать правильный выбор. Мы склонны отдавать предпочтение более знакомому выбору, а не менее знакомому, хотя и потенциально более выгодному. Мы предпочитаем то, с чем сталкивались раньше. Мы сопротивляемся изменениям. Мы боимся потерять привычное положение вещей, ведь стабильность – это залог нашей безопасности. Более того, исследования показывают, что когда люди принимают решения, они придают потенциальным потерям больше вес, чем потенциальным выгодам. Это тоже сильно влияет на итоговое решение. К тому же многие рассуждают так. Я уже вложил так много сил, времени и денег в существующее положение дел, что мне просто жалко терять все это ради чего-то нового. Вложенные ресурсы заставляют нас продолжать любое начинание, даже если оно не оказалось выгодным, успешным или полезным. Чем больше мы тратим усилий на что-либо, тем больше вероятность того, что мы продолжим это делать и в дальнейшем. Стоит сказать, что случаи, Когда человек сохраняет текущее положение дел из-за высоких рисков или высокой цены изменений, связанных с выбором альтернативного варианта, представляют собой рациональные взвешенные решения. Мы говорим о когнитивном искажении в случаях иррационального выбора статус-кво вопреки потенциальным выгодам. Отклонение в сторону статус-кво влияет на все виды решений. От элементарного выбора лимонада до важных и масштабных изменений, касающихся, например, стратегии развития компании или отдела. И тем самым перед нами закрываются двери новых возможностей и горизонты. Это коррелирует с психологическим феноменом, который называется «зоной комфорта». Кстати, про лимонад. В 1985 году Кока-Кола представила «Нью-Коук», новую, более сладкую версию своего легендарного напитка. Однако реакция американской общественности была крайне негативной и даже враждебной, хотя слепые тесты показывали, что новая рецептура потребителям нравилась больше. После провала компания вновь представила оригинальную формулу Колы, переименовав его в Coca-Cola Classic, что привело к значительному росту продаж. Привычки победили вкус. Новая кола в 92 году была переименована в «Коук-2», а в 2002 году окончательно снята с производства. Вспомните, как вы ходите в любимый ресторан, если такой есть. Наверняка каждый раз вы заказываете одно и то же любимое блюдо из меню. Другие пункты меню могут выглядеть очень заманчиво, но зачем рисковать, ведь вы же знаете, что получите гарантированно вкусный такой любимый стейк или любимую пасту. То же самое касается и более серьезных вещей. Исследования показали, что при выборе между привычным лекарством и новым, потенциально более эффективным, люди склонны выбирать препарат, который уже принимают. Склонность к сохранению статус-кво затрагивает и финансовую сторону жизни. Зачем рисковать и пробовать новые способы вложения денег, когда они так спокойно лежат на сберегательном счету, пусть и с минимальным процентом, который ниже уровня инфляции? Многие из нас живут по принципу «пусть ничего не меняется». Но помните, что не всегда ущерб от потери статус-кво будет больше, чем потенциальная выгода при смене используемого варианта на альтернативный. это касается всех сторон нашего существования, от бизнеса до личной жизни. Подведем итоги. Отклонение в сторону статус-кво. Заблуждение. Мы открыты изменениям и всему новому. Истина. На самом деле мы хотим, чтобы вещи оставались приблизительно теми же самыми.